«Отвечайте», — сказал Пушкин не слишком вежливо, зато по существу. «Ах да, Фёкла Маркеловна пришла, чтобы справиться о платье Астры Бабановой». «Зачем?» «Но ведь она её сваха, это так объяснимо. Фёкла Маркеловна знает своё дело, хочет, чтобы в этой свадьбе всё было идеально». «У мадмуазель Бабановой была намечена примерка. Капустина ждала её?» Вириоль немного растерялась.